35. Ты там сатана. Это я, Медисон. Извини, пожалуйста, мне надо на секундочку отлучиться в прошлое. Смешно, я прошу прощения у дьявола. Лист бумаги у Арчера оказался моей апелляцией. Это такая супер-пупер форма заявления на пересмотрение, которую Бабет Заполнила за меня после того, как стали известны результаты моего полигрофологического теста. Может быть, мою душу действительно сочли не винной, и власти, придержавшие, решили исправить свою ошибку. Хотя скорее дело в политике. Моя власть, рекруты, набранные мной с земли, и моя огромная армия представляют для демонов такую угрозу, что они готовы меня отпустить, лишь бы не связываться отсюда мораль. Я больше не должна оставаться в аду. Мне даже не обязательно быть мёртвой. Я могу вернуться на землю к родителям и прожить столько лет, сколько мне отведено. Я могу познать радости менструации, деторождения и поедания авокадо. Единственная проблема, я сказала родителям, что мы встретимся в вечности. Да, конечно, я наплела им, что все мы попадём в рай с Буддой и Мартином Лютером Кингом-ладшим, А те ДиКеннеди будет с нами курить гашиш и всё такое, но я просто пыталась их как-то утешить. Честное слово, моя мотивация была достаточно благородной. Я хотела, чтобы они перестали плакать. Нет, я вполне реально оцениваю слабые шансы своих родителей попасть на небо. И всё-таки я вынудила отца пообещать мне, что он будет сигналить из автомобиля не меньше сотни раз в день. Ещё я заставила маму поклясться, что она будет постоянно ругаться матом. И выбрасывать окурки на улицу. С их солидным стажем такое поведение гарантирует им проклятие. Вечность в воду, всё равно вечность, зато мы снова сможем жить всей семьёй. Ещё я заставила плачущего папу пообещать, что он никогда не упустит возможности испортить воздух в полном лифте. Маму я уговорила мочиться в каждом общественном бассейне, где она побывает. Божественный закон даёт добро на порчу воздуха только в трёх лифтах и порчу воды в двух бассейнах. Возрастных скидок не предусмотрено, так что большинство людей попадает в списки проклятых к пяти годам. Я сказал о маме, что она выглядела ужасно красиво, когда вручала эти дурацкие Оскары. Но она должна нажать Ctrl плюс Alt плюс D и отпереть двери моих комнат в Дубае, Лондоне, Сингапуре, Париже, Стокгольме, Токио и везде, где они есть. Пусть потом наберет Ctrl плюс Alt плюс C откроет все мои шторы и впустит солнечный свет в эти наглухо закрытые и тёмные помещения. Отец пообещал мне, что раздаст всех моих кукол, одежду и мягкие игрушки служанкам из Сомали, которые были у нас в каждом доме, и всем серьёзно повысит зарплату. В довершение всего я попросила родителей усыновить всех наших служанок, легально их удочерить и проследить, чтобы эти девушки закончили колледж и стали успешными пластическими хирургами, налоговыми адвокатами и психоаналитиками. И чтобы мама больше никогда не запирала их в туалете даже в шутку, мои родители хором закричали в трубке: "Хватит, Мэдисон, мы обещаем". Пытаясь утешить их, я говорю: "Если сделаете, как обещали, мы будем жить одной большой и счастливой семьёй вечно". Мои родные, друзья, Горан, Эмили, Мистер Плюх и Тиграстик, мы все останемся вместе навсегда. А теперь, о боги, меня-то в аду и не будет.